Глава 25. В среду я подозвал на первой перемене Серегу и спросил. «Дома все в порядке?» «Да, все нормально», — ответил он. «Хорошо», — кивнул я. «Если что не так, сразу ко мне обращайся. А если я буду в отъезде к Карлу Фридриховичу?» «И надо бы вам ремонт сделать». «Я и сам давно хочу», — сказал Земин. «Ну, тогда подумаем, как это организовать». «Спасибо». «Не за что». Главное, наладьте с матерью жизнь. Он кивнул и отошел. Понятно, что не все так просто. Если у Тамары Мироновны алкоголизм, то рецидивы неизбежны. А с другой стороны, если не помогать, то как они справятся со своими проблемами? Еще я себе наметил каждую неделю посещать одного из своих пацанов на дому, чтобы понять, что там у них творится. Начну с Абрикосова. Он первый в списке по алфавиту. Ну вот, завтра же и схожу. Чувствуя себя правильным педагогом, я отправился вести урок у 10 А. С утра шел снег, который грозил к вечеру превратиться в метель. Поэтому занятия шли в спортзале. Десятиклассники неплохо стучали мячом в баскетбол, да и рост у них был подходящий. Что у ребят, что у девчонок. Одним словом, акселераты. Надо подумать над тем, чтобы сколотить пару команд. Не с одним же самбо на спартакиаду выходить. Тем более теперь, когда за развитие спорта в школе решили взяться Симочка и Шапоклек. Лучший способ избежать их назойливой опеки — это развить бурную деятельность. Надо поглядеть, какие еще команды можно сколотить из школеров для более широкого охвата. Интересно, шахматисты у нас есть? Спросить, что ли у Вейн-рука, он же увлекается индийской игрой, как выяснилось. Кстати, он мне поведал любопытный факт. Слово «шахматы» буквально переводится как «шах умер». Так, что еще? Хоккей? Спартакиада пройдет весной, так что зимние виды спорта придется исключить. Футбол? Надо подумать. Не так-то это просто тренировать футболистов. В него самому надо уметь играть. Вот легкая атлетика это самое то. Бег, прыжки. Тут не надо быть 7 пядей во лбу. И олимпийскую же сборную тренировать. И только я обо всем этом подумал, как на большой перемене ко мне подвалила Серафима Терентьевна и потребовала предоставить план работы по развитию физкультуры и спорта в нашей школе. Я обещал через неделю предоставить, и в столовке перехватил Григория Емельяновича. — Слушай, у нас в школе кроме тебя в шахматы играет кто-нибудь? — Ну, ты играешь, — хмыкнул он, — и неплохо. — А кроме нас с тобой? — Петр Николаевич — историк, наш директор. — А из учащихся? А вот ты про что. Ну, так с историком и потолку у него что-то типа шахматного кружка неформального. — Отлично, спасибо за идею. — Как тебе нравится возвращение Симочки? — Второе пришествие. — Дожили, — вздохнул рук Точно, пойду ловить историка. — Давай. Трошина я отыскал в кабинете истории. Ну а где же еще? Он сидел за столом и разглядывал журнал "Огонек". Пётр Николаевич, извини, что отвлекаю. — Да ничего. Неискренне вздохнул он. Говорят, что ты с ребятней в шахматы играешь. — Ну да, мы потихоньку изучаем шахматную композицию, разыгрываем этюды, разбираем знаменитые партии. Превосходно, ты-то мне и нужен. — Для чего? Сыграть хочешь? У нас, как ты слыхал, весной должна состояться городская спартакиада среди школьников. И вот я подумал, почему бы нам не выставить нашу школьную команду по шахматам? Команду? Удивился историк. Это же так серьезно! Но Петр Николаевич, соберись. Если только Витю, Таню, Севу... Ну вот, трое уже есть, больше не надо. Это же шахматы, а не футбол. Ладно, я подумаю. Давай быстро. Тебе-то это зачем? Удивился Трошин. Ты же этот, э, самбист. Еще я теперь заведую физкульт сектором. Сам же слыхал на собрании. Ну, а при чем тут э, шахматы? Шахматы это тоже спорт. А, ну да. Так что я на тебя рассчитываю. Хорошо. Начинай готовить эту троицу. Возложив на плечи коллеги новую заботу, я оставил его поразмышлять над внезапно свалившейся на него проблемой. Что касается остальных потенциальных участников спартакиады, то отбор следует начать на следующем же уроке. Да и сами уроки превратились в тренировки, не забывая об отметках и нормах ГТО. Прозвенел звонок, и в спортзале построились учащиеся 9Б. Я уже неплохо знал, кто из учеников что может, и потому выделил из всего класса четверых парней двух девушек, которые могут себя показать на соревнованиях по легкой атлетике. После урока я подозвал их к себе и сказал, что они должны защитить честь школы на весенней спартакиаде. Ни парни, ни девчонки не стали отнекиваться. Оказалось, что они и так занимаются спортом в секциях при своих ЖЕКах. И как раз легкой атлетикой. Осталось усилить команду за счет учащихся из других классов. Довольный собой, я покинул школу после последнего на сегодня урока. Мне захотелось купить себе нормальную кровать. В мебельном отделе местного ЦУМа такие имеются, я видел. Кровати действительно были, и я тут же купил одну. И чтобы не тянуть с доставкой, спустился во внутренний двор магазина и договорился с водителем и несколькими мужиками, которые зарабатывали на бутылку, помогая с погрузкой мебели со склада и выгрузкой ее по адресу покупателя. Чтобы зря не гонять транспорт и не тратить времени, я прикупил еще тумбочку под телевизор и пару кресел. Когда все это было погружено, я сел в кабину, а добровольные грузчики залезли в кузов фургона. Через 20 минут Сидороч уже отворял нам ворота. Подносило перетащили покупки в квартиру, я рассчитался с ними и выставил вон. Сторож мне помог расставить мебель уже внутри квартиры. И тоже получил на чай. Он, конечно, не прочь был обмыть покупку вместе со мною, но в середине рабочей недели мне бухать не хотелось. А вот опробовать новую кровать не мешало бы. И я позвонил в общагу. Увы, Наташа была на сутках. Так что придется сегодня попаститься. причем в буквальном смысле. Я заглянул в холодильник и понял, что, занятый заботами о ближнем, забыл пополнить продуктовый запас. Хотя были еще макароны. Сварил, заправил сливочным маслом, полопал. Завтра между уроками и секцией совершу набег на гастроном. А пока культурный досуг. Телевизор больше не стоял на подоконнике, я его выдрузил на тумбочку, а видик засунул внутрь. Правда, пришлось для этого заднюю стену тумбочки снять и проковырять в ней отверстие под провода. Зато теперь все по-человечески. Дабы культурно развлечь, ты поставил, пролетая над гнездом кукушки. Через 15 минут выключил. Скучно одному смотреть. Лучше почитаю. Забавно. В 21 веке народ не слишком озабочен выбором между фильмом и книгой. Какая разница, если все в одном гаджете? Да и в основном там ни хрена не читают, предпочитая в видосики пялиться. В лучшем случае в чатах влудить. Неудивительно, что у граждан будущего века раздерганы не только нервы, но и внимание и умение усваивать большие объемы серьезной информации. Это я так философствовал перед сном, когда устал от чтения. Утром направился в школу. Снова затянула суета. Занятия, болтовня в учительской, обед в столовой. Когда я отработал последний урок, то сначала решил посетить абрикосовых, а потом закупить продукты. В классном журнале я нашел Алькин адрес. Оказалось, что он живет недалеко от школы, так что дойти пешком труда не составило. Я шел наугад. Время было еще рабочее. Сам Алька сидел на последнем уроке, дома у него могло никого не оказаться. Через 10 минут после того, как вышел из школы, я уже звонил в дверь квартиры на втором этаже в обыкновенной панельке. Дверь открылась почти сразу, и я увидел мужика лет сорока, одетого в простеганный халат, отутюженные брюки и тапочки. В руках хозяин квартиры держал сложенную газету, на меня смотрел поверх очков. Во взгляде его не было ни удивления, ни раздражения, словно только меня он и ждал. Откуда? Я ведь даже своему ученику не сказал о том, что собираюсь зайти. «Чем могу быть полезен?» – осведомился он. «Моя фамилия Данилов», – сказал я. «Классный руководитель Альки». «С ним что-то случилось?» – без всякого испуга спросил незнакомец. «Нет, он сейчас на занятиях. Просто как классный руководитель я обязан ознакомиться с бытовыми условиями, в которых живут мои ребята». «Ну что ж, проходите. Моя фамилия Пермяков. Зовут Евгений Евгеньевич». Войдя в прихожую, Я разулся, снял пальто и шапку. Сразу было видно, что семья не бедствует. Пермяков проводил меня в гостиную, садил в кресло, предложил кофе. Я не стал отказываться. Пока хозяин варил кофе, я осматривался. Добротная, на мой неискушенный взгляд, импортная мебель. Люстра, напоминающая произведение абстрактного искусства. Книги, плотно набитые на полках за стеклянными дверцами мебельной стенки. Такое ощущение, что их никто никогда с этих полок не достает, а только протирает пыль. Пермяков вернулся из кухни с подносиком, на котором красовался фарфоровый кофейник и пара издевательски крохотных чашек. Поставив подносик на треугольный журнальный столик, он наполнил чашки и одну из них протянул мне на блюдце. Я взял его, благодарно кивнул, но пить не торопился. Кофе был обжигающе горячим. В общем, все выглядело так, словно я пришел на прием к какому-то лорду, на худой конец к профессору. Во всяком случае, этот гражданин всем своим видом демонстрировал жизненный успех. «Извините», — сказал я, — «вы какое отношение имеете к Альке?» «Я его отчим». «Понятно». «Что именно?» «Почему у Альки другая фамилия?» «Да, он записан на фамилию отца». «А что случилось с отцом?» «Они с Валентиной развелись». «Понятно». Как видите, у нас все благополучно. Пригубив кофе, которое действительно было хорошим, я сказал. Вижу, что живете в достатке. Вы кем работаете, Евгений Евгеньевич? Я обыкновенный фотограф, ответил тут. Ага, кивнул я. Подрабатываете на свадьбах и похоронах, Пермяков усмехнулся. «Ну что вы», — проговорил он, — «моя, если можно так выразиться, творческая палитра существенно шире». «Выпускные юбилеи рождения младенцев. Я не только снимаю ныне живущих, но и работаю с образами усопших. Реставрирую старые фотографии, раскрашиваю черно-белые снимки, ретуширую, делаю людей моложе и красивее, чем они были при жизни». «Не сомневаюсь в ваших способностях», — кивнул я. Мне одно странно, почему ваш пасынок, парнишка талантливый и неглупый, оказался в классе, куда были собраны трудные подростки? У вас есть какие-то претензии к Александру? Сейчас нет, но в начале учебного года у него были двойки по предметам, и по поведению. И потому мне очень интересно, как это возможно в столь благополучной семье, как ваша. — Александр тяжело переживал развод родителей, — ответил Пермяков. — Меня он не считает авторитетным, а мать с ним не справляется. — Я могу взглянуть на комнату мальчика? — Да, пожалуйста. Альки ночью поднялся, я тоже. Он подошел и открыл одну из дверей их трехкомнатной квартиры. Я заглянул. Сомневаться не приходилось. Это действительно была комната Альки. Если беспорядок — это признак гениальности, то Абрикосов точно гений. Вся комната завалена книжками, рисунками и какими-то модельками. Пермяков стоял рядом, вздыхал и разводил руками. Дескать, совсем от рук отбился пасынок, а мы ничего сделать не можем. Да нам и не до этого, нам срочно ретушировать старые фотки, потому что с усопших идут живые бабки, а от чужого пацаненка одни неприятности. Спасибо, пробормотал я. И за кофе тоже, я пойду. Приятно было познакомиться. Я вышел в прихожую, обулся, оделся, схватил шапку и вон отсюда. Мебель из комиссионки, люстра из-за границы, книги, которые никто никогда не читает. Кофе по-турецки и протест пацанёнка, выраженный в нарочитой захламленности того уголка, где он прячется от этого благополучного мещанства. Вот ведь. У одного пацана мать-алкашка, у другого просто бросила мужа и вышла замуж за хапугу фотографа. Казалось бы, что между ними общего? Да то, что до сыновей мне нет никакого дела. Понятно, что я несколько утрирую. Может быть, от того, что Пермяков мне не понравился сразу, но, чует мое сердце, от истины я недалеко ушел. Из-за всех этих размышлений я чуть было не забыл, что мне надо закупить продукты. Спохватился и заскочил в ближайший гастроном. Брал все, что более-менее съедобно или то, что можно сделать таковым, не затратив слишком много усилий. Отволок все это домой и потом отправился вести занятия в секции. Увидев среди других пацанов Серегу Зимина, я вздохнул с облегчением. Раз пришел, значит, дома все нормально. Он из-за всей этой катавасии подстал от других, но сразу было видно, что старается нагнать. Такую старательность надо поощрять. И я его избрал в качестве спарринг-партнера для того, чтобы показать ребятам новые захваты и броски. И это всегда воодушевляет молодых спортсменов, которые действительно хотят добиться мастерства. Так что сегодня у моих самбистов был праздник. По окончанию тренировки они даже отправились меня провожать. Не знаю, может, они рассчитывали, что я расчувствуюсь и пущу их к себе на просмотр очередного боевика. Не тут-то было. У спортсменов должен быть режим, о чем я им и сообщил у ворот. Приуныли слегка, но отправились по домам. Я вошел в квартиру, принял душ, соорудил себе яичницу с докторской колбасой, поужинал. Видик запускать не стал. Дикенс все же интереснее. С ним я чувствовал себя не так одиноко. И, как всегда, умное чтение натолкнуло меня на не очень веселые размышления. За всю свою предыдущую жизнь я столько не думал, сколько за пять месяцев прожитых в СССР. Мучило меня то, что хочешь, не хочешь, а как-то придется вытаскивать арабова из цепочки шпионско-торгашеской преступной деятельности, в которой он замешан. Этот человек был мне, мягко говоря, неприятен. Он не взлюбил меня с момента нашего знакомства, когда Лиска впервые притащила жениха, то есть меня, в их бывшую коммунальную квартиру в центре Москвы. Я оплатил ему тем же. Если бы за ним пришли тогда, в 90-х, я ничего, кроме злорадства, не почувствовал бы. Вы в те времена мой будущий бывший тесть мог уже гордиться тем, что был одним из тех, кто наладил коммерческие связи с иностранцами в эпоху застоя. Если же его арестуют сейчас, гордиться ни ему, ни семье будет нечем. Из коммуналки их, может быть, не выставят, а вот все купленное на преступно нажитые доходы точно конфискуют. И Елизавета Сергеевна вряд ли превратится в фирменную барышню, поступившую в ВУЗ по блату. С ее то умом и талантом максимум, что ей светило, это ПТУ. Хотя не уверен, что из нее вышел бы толковый штукатур или повар. Насколько я помню, при виде кастрюли, в которой надо было сварить хотя бы картошку, Лиску начинала трясти. Скорее всего, она бы сидела на шее стареющей матери, такой же неумёхи, как она, покуда та получала бы жалкую пенсию по старости. Коротко говоря, у меня не было причин спасать это семейство, потому что это убежденные паразиты. Да, Сергей Константинович где-то как-то служил, но военный из него как из дерьма пуля. Я это понял сразу, потому что снял погоны только недавно и еще по привычке сравнивал гражданских с офицерами, прошедшими горячие точки. Арабов был настолько не похож на офицера, что у меня не возникло желания узнать, в каком роду войск он служил. Но теперь-то я понимаю, что, скорее всего, по интендантской части. И, тем не менее, спасти эту кучу паразитов придется, Даже не ради себя, а ради Альки, Сереги, Вадика, других пацанов, которые мне доверились. Теперь я себе самому не принадлежу, но не потому, что мне надо три года отрабатывать по распределению, а потому, что так я понимаю свой гражданский человеческий долг. Не успел я додумать эту в высшей степени пафосную мысль, как раздался телефонный звонок. Отложив книгу в который уже несколько минут смотрел и видел фигу. Я машинально взял трубку. Слушаю. Александр Сергеевич раздался в наушнике голос, который мне хотелось услышать меньше всего. Илья Ильич говорит. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.